после Камышовой ладьи. Все наличные данные говорят о том, что около 3000 года до н.э. пионеры судостроения на Ближнем Востоке совершили переворот, заменив компактные бунты из стеблей полным деревянным корпусом, причем во время долгого переходного периода имитировались характерные обводы прежней ладьи. Народы, располагавшие легко расщепляемым и поразительно долговечным ливанским кедром, например, хетты и финикийцы, рано отказались с судостроения от папируса, который получали, ведя заморскую торговлю с Египтом. А там и сами египтяне начали ввозить ливанский кедр для своих грузовых и увеселительных судов, ходивших по Нилу. Торговые связи морских народов этой области приобрели такой размах, Что в древнем порту Библ в Ливане выделили особую гавань для торговли с Египтом, причем главное место в вывозке занимал кедр, на ввозе папирус и египетский гранит. Папирусные ладьи из Египта, упоминаемые иудеями в Библии, уступили место деревянным судам, изображения которых вытесняют серповидные ладьи с поперечной вязкой бунтов высеченные на стенах иудейских склепов. Есть в Библии еще одно древнее указание на способ строительства корабля, возможно, представляющее переход от компактной конструкции из бунтов к дощатому судну с полым корпусом. В книге «Бытие» Ной получает такое веление свыше. «Сделай себе ковчег с ребрами кипарисовыми, покрой его камышом и осмоли внутри и снаружи». Независимо от того, как оценивать слова иудеев о контакте с Всевышним, остается фактом, что книжник, записавший этот рассказ, знал, что камышовыми связками, обмазанными смолой, покрывали корпус судна со шпангоутами, при том изрядных размеров. Можно верить или не верить в приводимые размеры Ноева ковчега, длина 150 метров, ширина 25 метров, высота 15 метров, но речь явно идет а достаточно внушительной конструкции, коль скоро говорится о трех палубах – верхней, средней и нижней. Для обмазки судов в древности обычно употреблялись смола, деготь или битум. В Египте мать Моисея обмазала смолой папирусную корзину, в которой пустила свое дитя плавать по Нилу. Иудеи не первыми описали потоп – От которого спаслась только одна семья, построив большое судно. Древние шумеры в третьем тысячелетии до нашей эры записали на глиняных плитках, что задолго до их времени существовала цивилизация и были города, Верховный Бог повелел истребить потопом человечества за его прегрешение, но шумерский бог вот Энки соответствует Посейдону древних греков, предупредил благочестивого царя по имени. Зиусудра, о предстоящей опасности, и научил его, как спасти себя, построив очень большой корабль. К сожалению, часть текста, описывающая строительство, не уцелела, но мы читаем, что потоп покрывал бурей землю семь дней и семь ночей, и корабль бросала на огромных волнах, покуда бог солнца Уту не озарил светом небо и землю, после чего Зиусудра отворила душину, С благодарностью простерся ниц и принес в жертву быка и овцу. Интересно отметить, если по иудейской версии Ной пристал к горе Арарат в истоках Тигра и Ефрата, то, по мнению древних шумеров, Зиусудра причалил со своим кораблем к острову Бахрейн, Дельмун. Отсюда он, подобно самому богу Вот Энки, направился в ур В двуречье, где основал шумерскую цивилизацию. Небольшие открытые лодки Джиллаби и круглые гуфа, те и другие из ребер, покрытых камышом и осмоленных внутри и снаружи, подобно Ноеву ковчегу, ходят поныне на реках Ирака. В Государственном музее в Багдаде. Хранятся древнешумерские модели, обмазанных битумом Джиллаби. Возможно, эти конструкции из обшитых камышом ребер представляют переход от бунтовых ладей.